Russia Today как попытка альтернативы Попытка обойти эти информационные фильтры и общаться с миром напрямую привела к созданию информагентств «Аль Джазира» и «Раша Тудей» — «Арти». Пусть в довольно ограниченных масштабах, но они сумели стать альтернативой западному видению мира. «Раша Тудей» буквально проломила стену западных масс-медиа в 2014 году, во время масштабного украинского кризиса и кровопролитной войны в степях Донбасса. Безусловным доказательством успеха АРТИ по формированию и донесению альтернативной точки зрения на украинские события стало публичное раздражение госсекретаря США Джона Керри, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, и президента Барака Обамы в адрес российской телекомпании. Ее обвинили и продолжают обвинять в необъективном и пристрастном освещении украинского кризиса, распространении домыслов и лжи. По иронии, инвективы американцев и англичан в адрес РТ типологически близки тем обвинениям, которые советские коммунисты во времена «холодной войны» адресовали западным масс-медиа. Это, мол, и не средство массовой информации вовсе, а государственная, коммунисты говорили, классовая, пропагандистская машина, умышленно распространяющая по миру лживую, искаженную и фальсифицированную информацию. Как я уже неоднократно упоминал, в остро конфликтной ситуации, а отношения между Россией, И Украины невозможно охарактеризовать иначе, чем тяжелый и интенсивный межгосударственный конфликт, от вовлеченных в него сторон было бы крайне опрометчиво ожидать неангажированного освещения событий. Тем более он государственной телекорпорации, каковой Арти и является. Более того, парадоксальность ситуации в том, что любая попытка. Неангажированного освещения все равно воспринималось бы как пристрастное и необъективное. В чем же причины раздражения деятельностью Арти? Агрессивный и оперативный стиль подачи информации одна из них. Известно, что в конфликтной и кризисной ситуации принципиально важно первому дать интерпретацию происходящего, И как можно шире распространить ее. Первоначальная точка зрения задает рамку восприятия зрителями события подобно тому, как идущий по целине автомобиль задает колею для идущих за ним вслед. Даже если первоначальная интерпретация была ошибочной или намеренно искаженной, выбраться из проложенной колеи очень непросто а зачастую и невозможно. Пока вы разоблачаете фальсификации, события успевают уйти далеко вперед, и зрители уходят вслед за ними, не оборачиваясь назад, не отвлекаясь на справедливые, но запоздавшие разоблачения. Этот принцип можно передать русской поговоркой. «Петух прокукарекал, а рассвет хоть не наступай». Во время пятидневной войны Война за Южную Осетию в августе 2008 года. Таким первым петухом оказались западные масс сообщившие о, в кавычках, «вероломных массированных обстрелах русскими войсками грузинских городов», в частности Тбилиси. В подтверждение шел видеоряд, запечатлевший обстрел южно городка Цинвали грузинской армией. Впоследствии российские масс-медиа долго оттаптывались на западных фальсификаторах, однако никакой реальной цены, кроме самоутешения, подобное разоблачение не имело. Именно западная трактовка, которая была первой, задала тон восприятию войны за рубежами России. Российские масс-медиа и их политические кураторы извлекли урок из этого информационного провала, В ходе украинского кризиса российские СМИ работали не только крайне слаженно, что можно объяснять их координацией на государственном уровне, но и с похвальной оперативностью сообщая урби et орби о происходящих на Украине событиях, а главное, интерпретируя их в желательном для российской стороны ключе. Вторая причина недовольства в адрес артии со стороны части западного руководства вызвана тем, что российская телекорпорация стала доносить альтернативную точку зрения до незападного мира. Напоминаю, что канал, кроме английского, вещает также на испанском и арабском языках. Изменение экономической структуры мира, появление новых незападных чемпионов экономического роста – феномен Брикс, влечет за собой объективную потребность в перестройке структуры мировых новостей. Как я уже показал, мир по «рейтерс» в кавычках, слишком «западоцентричен», чтобы удовлетворять амбициям «не Запада». Десять лет назад новостная монополия США выглядела неоспоримой. Скажем, на войну 2003 года в Ираке мир смотрел сквозь призму CNN — Причем призма эта, как мы сейчас прекрасно знаем, была заведомо затуманена искажениями, фальсификациями и подтасовками, доказывающими наличие у режима Саддама Хусейна химического и бактериологического оружия. Хотя оружие этого не было и в помине, о чем американское и британское руководство прекрасно знало, а главы медиакорпораций, энергично и изобретательно проводивших антииракскую и военную повестку, если и не знали, то догадывались. В то же время эта война показала возрастающий спрос на альтернативную информацию и альтернативную интерпретацию событий, чем воспользовалась Аль-Джазира, приобретшая в ходе Иракской войны популярность, вышедшую далеко за пределы арабского мира». Аналогичный взлет Артии совершила в ходе украинского кризиса, вылившегося в ожесточенную и кровопролитную войну в Донбассе. Итак, подрыв информационно-новостной монополии Запада в незападном мире очень важная, возможно, даже ключевая причина недовольства в адрес Russia Today. Бросить вызов западным масс-медиа на Западе «Арти» в силу объективных причин значительно труднее. Тем не менее, даже здесь, русской медийной машине, удалось добиться позитивных результатов. «Арти», как выразитель альтернативного взгляда на внешнюю политику, востребован интеллектуальным классом и экспертным сообществом части западных стран. В 2014 году «Арти» запустил информационный портал на немецком языке в 2015 году на французском. Судя по рассказам западных коллег, автору этих строк давать комментарии и интервью Артии среди интеллектуалов отнюдь не зазорно. Критика в адрес русской пропаганды в кавычках не привела к маргинализации канала. Что касается массовой публики, то, несмотря на некоторую позитивную динамику, масштабы аудитории Артии в США и Европе трудно назвать впечатляющими. Но здесь существуют объективные ограничения. В западной части мира абсолютно доминируют западные же поставщики информации, и оспорить это положение дел вряд ли удастся. Поэтому для проникновения к массовому потребителю российский телеканал широко использует социальные медиа, в частности видеохостинг YouTube канал RT стал самым популярным новостным каналом видеохостинга и основным поставщиком новостного контента. В 2013 году общее число просмотров материалов RT на YouTube составило миллиард, что является рекордом для телеканалов. И хотя злые языки уверяют, что это достижение было установлено не вполне честно, а при помощи так называемых «накруток», цифра не может не впечатлять. При всех возможных оговорках Russia Today может рассматриваться как довольно удачный опыт строительства информационной альтернативы в остроконкурентной среде и в глобальном масштабе. Однако, надо отдавать себе отчет в том, что эта альтернатива питается изрядным государственным финансированием. В настоящее время... Бюджет Арти составляет порядка 300 миллионов долларов в год.